Тень. Эпиграф. Настоящего монстра не обуздаешь. Слоган к фильму Эрла Кентона «Призрак Франкенштейна». Архетип, известный как тень, воплощает энергию темных сил, невыраженные, нереализованные или подавляемые аспекты чего-то. Обычно это прибежище монстров, обитающих в нашем внутреннем мире. Все то, за что мы себя не любим, все, в чем не хотим признаваться даже себе самим. Те черты, от которых мы пытались избавиться, продолжают жить в нашем бессознательном мире. Здесь могут прятаться не только отрицательные, но и положительные качества, которые мы по той или иной причине скрываем или подавляем. В историях негативная сторона тени проецируется на персонажей, которых называют злодеями, антагонистами или врагами. Злодеи и враги обычно готовы на все, вплоть до убийства. Антагонисты же не обязательно враждебны. Они могут быть даже союзниками в достижении общей цели. но при этом не соглашаться с тактикой героя. Антагонисты и герои подобны лошадям, запряженным в одну повозку и тянущим ее в разные стороны, в то время как злодеи и герои — это поезда, мчащиеся навстречу друг другу. Психологическая функция. Тень нередко олицетворяет силу подавленных эмоций. ч у в с т в о вины и глубокие травмы могут всплывать, если они загнаны в глубины бессознательного. а эмоции, которые мы скрываем и отрицаем, порой превращаются в монстров, способных нас уничтожить. Если архетип привратника с психологической точки зрения символизирует наши неврозы, то тень отражает психозы, не просто мешающие, но всерьез угрожающие нам. Иногда наша теневая сторона — всего лишь старые привычки и страхи, с которыми мы ведем борьбу. Однако и они могут стать мощной силой, живущей своей жизнью и имеющей собственные интересы и приоритеты. Порой эта сила становится разрушительной, если не выявить, не признать ее и не попытаться ей противостоять. В сновидениях тени предстают перед нами в обличье монстров, демонов, дьяволов, враждебных пришельцев и других злобных существ. Обратите внимание, что многие теневые фигуры, такие как вампиры и вервольфы, одновременно являются оборотнями. Драматическая функция Функция тени в драме заключается в том, чтобы бросить вызов герою и быть ему достойным противником. Тень создает конфликт и тем самым позволяет показать лучшее в герое, оказавшемся в смертельной опасности. Говорят, что чем страшнее злодей, тем увлекательнее история, поскольку сильный враг заставляет героя полнее себя проявить. Провоцирующая энергия тени может реализоваться в одном персонаже или же быть маской, попеременно надеваемой разными действующими лицами. Иногда сам центральный персонаж показывается с теневой стороны, если его одолевают сомнения или чувства вины, если он пытается покончить с собой или склонен к саморазрушению, если он испытывает головокружение от успеха, злоупотребляет властью или просто становится эгоистом, неспособным на самопожертвование. Маска тени. В сочетании с другими архетипами, тень приобретает дополнительную мощь воздействия на зрителя. Как и любую другую архетипическую маску, маску тени может надевать любой персонаж, например, наставник главного героя. Так в фильме «Офицер и джентльмен», сержант, роль которого играет Луис Госсетт-младший, одновременно выполняет две функции. Он наставник и второй отец героя Ричарда Гира, который учит и натаскивает его в освоении суровой профессии военно-морского пилота. И в то же время, если его роль в сценарии рассматривать с точки зрения борьбы не на жизнь, а на смерть, Он пытается уничтожить его, мешая справиться с программой. Он подвергает курсанта суровым испытаниям, выясняет, чего тот стоит, и едва не убивает его, заставляя проявить свои лучшие качества. Другое эффективное сочетание архетипов — совмещение тени с оборотнем, у п о м я н у т о е выше. В некоторых историях персонаж, выступающий в качестве объекта любви героя, претерпевает столь кардинальные изменения, что становится его враждебной тенью. Не случайно роковым красавицам и з д а в н о приписывают связь с темными силами. В комбинациях тени с оборотнем может отражаться борьба между мужским и женским началом или одержимость противоположным полом, приводящая к помрачению рассудка. Классическую вариацию на эту тему дает Орсон Уэллс в «Леди из Шанхая» «The Lady from Shanghai», где героиня Риты х е й в а р д ослепляет главного героя, а затем, разительно переменившись, пытается погубить его. Тень, как и другие архетипы, может успешно примерять чужие маски. Так Ганнибал Лектор, Энтони Хопкинс, из «Молчания ягнят», «The Silence of the Lambs», будучи воплощением темной стороны человеческой природы, играет роль наставника по отношению к агенту ФБР, героине Джоди Фостер, предоставляя ей информацию, помогающую поймать другого маньяка. Зачастую тени заманивают свою жертву в ловушку, воспользовавшись маской о б о р о т н и с о б л а з н и т е л я Кроме того, они могут брать на себя функции плутов или вестников, а порой даже демонстрировать героические качества. Наконец, злодеи, которые отважно борются за свое дело или переживают внутренний перелом, могут преобразиться и стать героями, как это происходит в сказке «Красавица и чудовище». Гуманизация тени Тени обязаны быть беспримесным воплощением злодейства. На самом деле персонаж более убедителен если он достаточно человечен или имеет какое-то качество, вызывающее восхищение. Диснеевские мультики запоминаются именно своими злодеями, такими как «Капитан Крюк» из Питера Пена, «Демон из Фантазии», «Блистательная, но коварная королева из Белоснежки», «Ослепительная фея Малефисента» из «Спящей красавицы» и «Стервелла де Виль» из «101 д о л м а т и н ц а И они тем более зловещи, что авторы наделили их смелостью, силой и красотой. Гуманизировать тень можно, показав ее уязвимость. Это мастерски делает г р э м Грин, показывая отрицательных героев в своих романах живыми людьми, не чуждыми слабостей. Бывает, что его герой уже готов убить своего врага, но вдруг видит, как тот мучается насморком или читает письмо от маленькой дочки. И злодей предстает человеком, способным чувствовать, его нельзя прихлопнуть словно муху. Бездумно убить такого персонажа уже невозможно. И герой оказывается перед сложным нравственным выбором. При работе над сценарием необходимо иметь в виду, что тень, как правило, не причисляет себя к злодеям и врагам. В собственных глазах отрицательный персонаж — герой мифа, а тот, кого считает героем аудитория, для него — воплощение зла. Самый опасный тип злодея — тот, кто убежден в своей правоте, фанатично предан своим идеалам и не желает ни перед чем останавливаться. Никто так не страшен, как человек, полагающий, будто цель оправдывает средства. Гитлера на самые с т р а ш н о е з л о д е й с т в о толкала вера в собственную непогрешимость. Тенью может быть как внешняя по отношению герою сила или персонаж, так и загнанная в глубины бессознательного, часть его собственного «я». Доктор Джекилл и мистер Хайт — яркая иллюстрация мощи темной стороны личности хорошего человека. Если внешнюю тень герой должен прогнать или уничтожить, то внутренних демонов можно победить как вампиров, выведя их из мрака бессознательного на свет разума. Иногда при этом п р о и с х о д и т чудесные превращения, и то, что казалось злом, оборачивается добром. Один из самых сильных теневых образов в истории кино, Дарт Вейдер из «Звездных войн», оказывается отцом главного героя. Мы прощаем злодею все дурные поступки, и он на наших глазах становится добрым призраком, опекающим своего сына. Подобная метаморфоза происходит и с «Терминатором» из знаменитого фильма Джеймса Кэмерона. Во второй картине диалогии робот-убийца становится защитником и наставником героев. Как и другие архетипы, тень может воплощать не только отрицательные, но и положительные стороны человеческой натуры. Тенью в душе человека могут быть любые задавленные, пренебрегаемые или игнорируемые эмоции. Здесь часто прячутся нормальные здоровые чувства, которые мы считаем необходимым скрывать. Но даже естественный гнев или тоска, будучи запертыми в потемках, грозят перерасти в разрушительную силу, способную вырваться и заявить о себе в самый неожиданный момент. Тень может представлять и какие-то нереализованные и неосознанные потенции в любви, в творчестве, в психических способностях. Дороги, которые мы не выбрали, возможности, от которых в свое время отказались, иногда дожидаются своего часа в тени, а затем выходят на свет, требуя, чтобы их признали. Психологическое понятие архетипа тени — Полезная метафора для понимания образов злодеев и антагонистов в историях, которые мы сочиняем, а также изображения нереализованных, игнорируемых или скрытых аспектов личности героя. Союзник. Эпиграф. От теплых недр колыбели и до последних рубежей нам не найти достойней цели, чем смех и преданность друзей. Хиллер б е л о к Герою в его путешествии может понадобиться союзник, исполняющий самые разные функции — и компаньона, и спарринг-партнера, и совести, и разрядки смехом. Всегда пригодится кто-то, кого можно зачем-то послать, отправить на разведку или попросить доставить письмо. Сценария никогда не помешает персонаж, в разговорах с которым раскрываются чувства и поднимаются вопросы, отражающие важную тему фильма. Союзники не только выполняют прозаические поручения — но и помогают показать дополнительные грани личности героя, более всесторонне и полно раскрыть его образ. Уже в литературе древнего мира рядом с героями присутствовали фигуры, которые сражались с ними на одной стороне, предупреждали об опасности, давали советы, а иногда и бросали им вызов. В одном из старейших эпосов, дошедших до наших дней, вавилонский царь Гильгамеш встречает могучего лесного человека Энкиду, который сначала не доверяет ему и относится враждебно. Но вскоре они проникаются уважением друг к другу и становятся неразлучными союзниками. Союзником Геракла был Возничий и а л а й победитель Олимпийских игр. Именно он прижигал шеи гидры, чтобы отрубленные Гераклом головы не отрастали снова. Множество союзников За время эпического путешествия герой обрастает множеством союзников, каждый из которых обладает каким-либо полезным навыком. У Одиссея и е с о н а были верные товарищи по плаванию. У короля Артура — молочный брат Серкей и другие рыцари Круглого стола. У Карла Великого — доблестные паладины, собранные им из всех земель его империи. Дороти начинает свое приключение в компании одного четвероногого союзника То-То, но вскоре приобретает довольно внушительную свиту. Великие союзники великих литературных героев. Взаимоотношения героя и его спутника стали цементирующей основой для многих бессмертных сюжетов мировой литературы. «Дон Кихот не был бы Дон Кихотом, если бы не ленивый оруженосец Санчо Панса» — прямая противоположность хитроумного идальга по социальному положению и восприятию мира. Шекспир часто вводит в свои пьесы фигуры, подобные шуту короля Лира или Фальстафу, веселому приятелю принца Генриха, чтобы с помощью комического двойника полнее раскрыть характер героя, заставить его заглянуть вглубь собственной души. Другой пример — «Доктор в о т с о н ч и м и восхищенными глазами мы наблюдаем за игрой феноменального интеллекта Шерлока Холмса. Знакомство с особенным миром. Назначение союзников в сюжете состоит в том, чтобы познакомить нас с миром произведения. Именно это делает доктор в о т с о н выполняя функцию рассказчика и от своего лица задавая великому детективу вопросы, которые хотели бы задать мы сами. Когда герой немногословен, или в случае, если пространные объяснения происходящего выглядели бы неестественно с его стороны, донести до нас необходимые сведения о нем может его союзник. Порой фигура, сопровождающая героя, персонаж из публики, которому особенный мир также не знаком, как нам. Такой прием эффективно использует романист Патрик О'Брайен в своем цикле книг о британском флоте времен Наполеоновских войн. Джек Обри похож на героев множества других морских историй, таких как Горацио Хорнблоуэр Сесила Форестера. Но своеобразие книгам О'Брайена придает неизменное присутствие союзника-капитана Стивена м э т ь ю р и н а доктора-натуралиста и тайного агента, который, несмотря на десятки лет проведенных вместе с другом в плаваниях, остается несведущим в морском деле. О'Брайен использует фигуру союзника, с одной стороны, как источник комического — Попытки Стивена понять ф л с к и й жаргон нередко приводят к забавным недоразумениям. А с другой, как собеседника, которому Джек Обри о б ъ я с н я е т профессиональные тонкости, неясные для нас читателей. Союзники в вестернах. Закадычные друзья. В богатой традиции голливудских вестернов для обозначения союзника принят термин «закадычный друг» — «сайдкик». Так на воровском жаргоне с начала XIX века назывался боковой карман брюк. Другими словами, сайдкик — «Это тот, кто у вас в любой момент под рукой». Героя каждого фильма или телесериала о Диком Западе непременно должен был сопровождать верный товарищ. Такой, как Индейт с т о у н т о из «Одинокого рейнджера» или «Веселый джинглс», ч ь роль в сериале «Приключения дикого Билла Хикака» исполнял характерный актер Энди Дивайн. В амплуа союзника он начал регулярно выступать с 1939 года, после того, как снялся в «Дилижансе» Джона Форда. Малыша Сиско из сериала 1950-х сопровождал комический двойник Панчо. У з о р р а был немой, но оттого не менее ценный, слуга б е р н а р д о Уолтер б р е н н а н создал целую галерею образов закадычных друзей, самым ярким из которых оказался персонаж Красной реки. Здесь он выходит за рамки п р и в ы ч н о й ф у н к ц и и союзника, обеспечивающего разрядку смехом и собеседника для героя, и выступает уже в качестве его совести. Он ворчит всякий раз, когда персонаж Джона Уэйна допускает нравственную ошибку и поддерживает его приемного сына, когда тот, наконец, восстает. Взаимоотношения с о ю з н и к а м о г у т быть непростыми и сами по себе иногда служат для автора драматическим материалом. Множество фильмов снято о легендарном полицейском самоуправце Уайете р п е и его вспыльчивом, пьющем, болезненном, но очень опасном союзнике д о к и Холидее. В некоторых литературных и кинематографических версиях реальной истории, таких как картина Джона Стёрджеса «Перестрелка у кораля О'Кей», «Gunfight at the o k Coral», эти два персонажа практически равноправны. Объединяясь для борьбы с внешним врагом, бандой Клентонов, они противостоят друг другу, как полярные крайности американской культуры. Если у а й т э р п олицетворяет суровую пуританскую мораль, то в образе игрока Холидея воплотилась необузданная бунтарская энергия Старого Юга. Союзники из высшего мира Союзники людей не обязательно люди. Согласно некоторым религиозным верованиям, каждому из нас представлен духовный покровитель, друг на всю жизнь или союзник. Это может быть ангел-хранитель, опекающий человека и направляющий его по верному пути, или какое-то мелкое божество. Древние египтяне верили, что каждого человека изготавливает на гончарном круге бог-творец Хнум с б а р а г ь е й головой. Вслед за ним делает таков же по форме духовного покровителя к сопровождающего подопечного на протяжении всего земного пути и после смерти. к должен был вдохновлять человека на праведную жизнь. Римляне также верили, что у каждого есть преданный дух-хранитель, гений у мужчины и юнона у женщины. Первоначально считалось, что это призраки наиболее выдающихся предков рода, а позже божества стали персональными. В день рождения было принято приносить дары гению Илью Ноне в благодарность за опеку. Таких сверхъестественных защитников могли иметь не только люди, но и дома, сенат, города, провинции и целые империи. В пьесе Харви, экранизированной в 1950 году, показан человек, который полагается на воображаемого друга, своеобразного духовного союзника, который помогает ему справляться с тяготами реального мира. Персонаж Вуди Аллена, в комедии «Сыграй это еще раз, Сэм», «Play it again, Сэм», сделал своим советчиком в сердечных делах Дуг Хамфри Богорта. В фильме «Это прекрасная жизнь» «It's a wonderful life» ангел спасает отчаявшегося человека. Союзники-животные С самого зарождения художественной литературы животные нередко выступали в качестве союзников-героев. Особенно часто они сопровождали богинь, например, филин Афины или олень, которого часто можно видеть возле Артемиды. Имя Тиля у л е н ш п и г е л я веселого персонажа европейского фольклора, связано с двумя образами — совы и зеркало. Это означает, что он умен как сова и отражает пороки общества, словно зеркало. В мультфильме о нем мудрая птица непосредственно фигурирует в роли пернатого союзника Тиля. Героям вестернов тоже часто помогают животные, такие как грациозный жеребец курок и собака-пуля, актера Роя Роджерса. Союзники из «Царства мертвых». Союзником героя может быть и дух умершего человека. Название рок-группы «The Grateful Dead» — «Благодарные мертвецы» заимствовано из фольклора, где души покойников иногда помогают живым за содействие в обретении покоя, например, за уплату долгов и достойное погребение. В романе ш и л а Розалинт Аллен, который так и называется, «Привидение-помощник» — «The Helpful Ghost» — призрак, обитающий в старом доме, соединяет влюбленных. «Проворные слуги» В сказках и рыцарских романах архетип союзника нередко воплощает персонаж, который помогает герою достичь цели, передавая его послания друзьям и любовные письма, обеспечивая ему убежище, алиби, побег из темницы и так далее. В «Трех мушкетерах» Дюма поручение Д'Артаньяна выполняет многострадальный лакей-планше. Аналогичная функция возложена на дворецкого Джон Гилгуд в фильме Стива Гордона «Артур». Альфред дворецкий Бэтмена играет сразу несколько ролей. Необходимо отметить, что функция союзника и наставника могут пересекаться, когда союзник становится для героя авторитетом в духовных и эмоциональных вопросах. Психологическая функция. Как в сновидениях, так и в литературе, фигура союзника представляет нереализованные стороны личности, которые необходимо заставить работать. Такие литературные союзники напоминают нам о неиспользованных возможностях и о наших реальных друзьях и близких, которые могли бы помочь нам совершить путешествие, собственную жизнь. Порой союзники олицетворяют и внутренние силы, способные вывести нас из духовного кризиса. Союзники в историях нашего времени Истории нашего времени изобилуют персонажами, относящимися к архетипу союзника. В билетристике союзники предлагают альтернативные пути решения проблем и помогают показать особенности личности героев, позволяя им выражать страх, радость, соблуждение. то, что, возможно, и не подобает герою. Так Джеймсу Бонду неизменно помогает верная мисс м а н и п е н н и а иногда полезным оказывается и американский союзник, агент ЦРУ Феликс Лейтер. Авторы комиксов, желая привлечь детскую аудиторию, снабжают своих супергероев юными союзниками, такими как Робин, приемный сын Бэтмена. Молодого Симбу из диснеевского мультфильма «Король лев» сопровождают комические союзники Тимон и Пумба. В «Звездных войнах» показана вселенная будущего, где помощниками человека могут быть и машины, и животные, и пришельцы, и души умерших. В сюжетах, посвященных путешествиям в космос и другие неизведанные пространства, союзниками героев все чаще оказываются роботы и искусственный интеллект. п Лут. Эпиграф. Это бессмысленно, а я за смыслом и не гонюсь. Утка Даффи. Архетип Плута олицетворяет о з о р с т в о и жажду перемен, объединяя образы всех шутов и комических двойников центральных персонажей. Герой Плут — ведущий персонаж многих мифов и сказок. Психологическая функция Хитрецы и Плуты выполняют несколько важных психологических функций. Они обуздывают эго-героя и заставляют его, а вместе с ним и зрителя спуститься с небес на землю. Вызывая здоровый смех, они помогают нам понять наши общие проблемы, изобличают глупость и лицемерие. В довершение всего они несут целебные изменения и трансформации, привлекая внимание к ненадежности или абсурдности сложившейся психологической ситуации. Плут — прирожденный враг статус-кво. Иногда энергия шутовства проявляет себя в смешных ситуациях, в ошибках и оговорках, наводя нас на мысль о необходимости перемен. Когда мы начинаем воспринимать себя слишком серьезно, озорная часть нашего «я» может вернуть нас к реальности. Драматическая функция в развитии сюжета. Разрядка смехом. Помимо перечисленных психологических функций в драматургии, плут разряжает атмосферу смехом. Напряженное ожидание, сопереживание, конфликт в сюжете — все это эмоционально истощает зрителя, и даже в самом серьезном фильме смех оживляет его интерес. Недаром старое правило сцены гласит «Заставь зрителя вдоволь поплакать и немного посмеяться». Плуты могут быть слугами или приближенными героя. либо его тенями, а могут независимыми персонажами, имеющими собственное предназначение. В мифах народов мира можно встретить множество разнообразных представителей этого архетипа, среди которых выделяется яркая фигура Локи, скандинавского бога хитрости и обмана. Подлинный плут, он служит другим богам-консультантам и советникам, а сам строит им козни. Локи с его энергией и натиском взрывает застывший мир других богов, подталкивая их к действию и переменам. Именно с ним связано большинство комических ситуаций в мрачных северных мифах. Иногда Локи выполняет функции комического закадычного дружка богов Одина и Тора, если они выступают в качестве главных героев. В других историях он, можно сказать, главный герой. Герой Плут, выживающий в столкновениях с физически более сильными божествами и великанами благодаря своей смекалке. В конце концов, он превращается в грозного врага, тень, и с полчища мертвецов сражается с богами в последней битве. Герои плуты В фольклоре и сказках герои плуты расплодились по всему миру буквально как кролики. Посудите сами, это и братец-кролик из сказок афроамериканцев, и заяц из африканских легенд, и множество их собратьев из Юго-Восточной Азии, Персии и Индии. Нередко эти беззащитные, но сообразительные существа одерживают верх над более крупными и опасными противниками, теневыми фигурами, такими как охотники, волки, тигры, медведи. Иногда голодному врагу дорого обходится встреча с маленьким кроликом, сумевшим его перехитрить. Наиболее популярный из современных кроликов плутов — это, конечно, Бакс Банни. Воспользовавшись фольклорными мотивами, мультипликаторы Warner Bros. наделили своего героя смекалкой, не оставляющей шансов охотникам и хищникам. Другие плутовские персонажи мультиков — утка Даффи, мышь Спиди Гонзалес, птички Скороход и Твити, дятел Вуди и пингвин ч и л и Вилли — а также вездесущий пёс Друппи, всегда умудряющийся перехитрить волка. Микки Маус начинал как классический плут, однако со временем дорос до рассудительного оратора, выразителя корпоративных интересов. Излюбленные герои плуты индейских сказаний — койот и ворон. к а ч и н а боги-клоуны, которым поклоняются на Юго-Западе, очень ловкие обманщики и комики. Время от времени забавно поменять всех местами и показать, что плута можно перехитрить. К примеру, заяц решает воспользоваться медлительностью черепахи, но, к нашему изумлению, неповоротливая, присмыкающаяся, одерживает победу над шустрым зверьком благодаря упорству, терпению и дружбе с другими животными. Иногда плутам нравится устраивать п р е п о л о х безо всякой на то причины. Джозеф к э м п б л л пересказывает нигерийскую легенду. Озорное божество Этшу разгуливает по улице в шляпе, выкрашенный в красный цвет с одного бока и в синий с другого. Люди спрашивают, кто это идет в красной шапке, и у них завязывается перепалка с теми, кто стоит на другой стороне дороги и уверяет, будто головной убор прохожего синий. А божество, знай себе, приговаривает. Нет на свете большей радости, чем сеять раздор. Часто плуты выступают катализаторами действия, провоцируя перемены в жизни окружающих, но сами остаются прежними. Так поступает герой Эдди Мёрфи в фильме «Полицейский из Беверли-Хиллз». когда он не о п р о в е р г а е т существующую систему, сам не слишком меняясь при этом. Комедийные плуты, начиная с героев Чарли Чаплина и братьев Марксов и кончая действующими лицами скетч-шоу в ярких красках «In Living Colors», разоблачают статус-кво, заставляя нас смеяться над самими собой. В других жанрах героям приходится надевать маску плута, чтобы перехитрить тень или привратника. Архетипа — бесконечно гибкий инструмент в драме. Они позволяют понять функцию персонажа в каждый конкретный момент развития сюжета. Знание архетипов позволяет уйти от стереотипных характеров, придавая им достоверность и глубину. С их помощью можно создавать персонажей, сочетающих индивидуальные черты и символы универсальных качеств, образующих личность. Присутствие архетипических образов делает сюжет одновременно и реалистичным, и созвучным многовековой мудрости мифа. Теперь, познакомившись с обитателями мира истории, мы можем вернуться на тропу героя и узнать больше о стадиях его путешествия и увидеть, какие роли исполняют на каждой из них представители разных архетипов.